Выяснилось непонятное обстоятельство. Вскрытие тела не производилось. Это при скорпостирной токончине? Странно. Однако при чтении протокола, составленного по горячим следам квартальным надзирателям, выяснилось, что среди собутыльников миллионера был известный доктор Буквин, профессор медицины светила кардиологии. Он пытался оказать умирающему помощь.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 Заручившись санкции прокурора, произвел вскрытие свежей могилы и эксгумацию. И что же? Патологоанатомическое исследование обнаружило в тканях покойного сверхвысокое содержание синильной кислоты. Отравление. Обер Шуберту полетела телеграмма. Кулебякина из-под домашнего ареста не отпускать. Намерен произвести. Следственный эксперимент Фандорин.